Андрей Ткачев Князь-шаман Книга первая Глава первая Наш мир когда-то был мирным местом. Не без своих проблем, разумеется, но все же шаманы, по большей части, успевали решить возможные проблемы до того, как начиналась закручиваться спираль разрушения. Шаманы были миротворцами и хранителями. Стать одним из них было очень почетно. Но помимо этого шаманы были защитниками мира от внешних угроз, и мы первыми стали сражаться с прорывами хаоса, которые не только разрушали мир, но и сводили с ума духов, забывших о прошлых договорах и клятвах. Бороться с порождениями хаоса, его демонами, было неимоверно сложно но еще сложнее было видеть, как духи, которые раньше были рядом с тобой, пропитываются скверной хаоса и тоже присоединяются к демонам. Мы научились ограждать духов от хаоса слишком поздно, когда уже один из континентов был потерян. И все же мы заперли хаос внутри этих земель и не давали ему вырваться дальше за пределы завесы, созданной великими шаманами этого времени такими, как мой учитель. Они пожертвовали своими жизнями, чтобы завеса стала крепче и сдерживала то, что готово уничтожить ту привычную жизнь, которой мы все дорожили. Многие успокоились на этом, но не я и не мои соратники. Мы верили, что в центре оскверненного хаосом континента еще есть брешь, через которую он прорывается в наш мир, и если ее закрыть, то влияние хаоса само постепенно уменьшится. Так просто от этой заразы, к сожалению, не избавиться, но без подпитки она станет слабее, а значит и окончательно уничтожить ее у нас получится. Отчаянная попытка и надежда на то, что мои расчеты были верны. Ради этого нам всем пришлось пожертвовать многим, и вот последние трое шаманов, включая меня, которые верили, что я был прав, оказались у разлома в иной мир. Мир самого хаоса. «Алекс, ты можешь приступать», — сжал мое плечо мой друг и соученик Каррик. «Я и Гортад дадим тебе достаточно времени, чтобы ты смог закончить, чего бы нам это ни стоило». Я молча благодарно кивнул ему. «Все мы понимали, что из этой миссии никто из нас не вернется». Мы потратили слишком много сил, чтобы и дальше поддерживать защиту от хаоса, стоит лишь выложиться чуть больше, как нам просто не успеть покинуть область, где царствует лишь он. Все это понимали. Поэтому и шли мы до конца, несмотря на потери, пусть от этого и разрывалось сердце. Но все мы шаманы, и наш долг — оберегать мир от угроз. А хаос был самой большой угрозой извиденных нами. Самой серьезной с века буйства духов, когда человечество едва выжило. Медленно выдохнув, я ударил посохом по земле, призывая всех тех духов, что были моими соратниками и верными друзьями. Шаманы отошли в сторону, чтобы не мешать мне, и сами стали возводить защитные чары, призывая своих духов. Рядом со мной первым возник Динэн, который в своем физическом воплощении выглядел как небольшой желтый дракончик. Мой первый дух, которого мне передал мой учитель. Тот, с кем я заключил первый контракт, и тот, с кем я прошел весь свой путь, начиная от неопытного ученика и заканчивая мастером-шаманом, не принявшим ранг великого шамана только из-за того, что не считал себя достойным, того же уровня сил, коими обладал мой учитель. До него мне было далеко, а сейчас не было никого, на кого я мог равняться. Дракончик, возникнув у земли, вспорхнул в воздух и сел мне на шею, тут же потеревшись о мою щеку, будто ласковая кошка. Я был рад, что и в этой битве верный мне дух остался со мной, прекрасно понимая, что и для него не будет возврата. Стоило появиться Дино. как рядом то по одному, то парами стали появляться все мои духи, с которыми меня связывали контракты и собственные истории. Некоторых я приобрел совершенно случайно, другие хотели убить меня, но я сумел их подчинить себе, а потом убедить в том, что мои намерения чисты. Историй было действительно много, и эта связь делает нас сильнее. Ведь сильный дух шамана делает духов еще сильнее, позволяя им приобретать физическое воплощение. Этот симбиоз полезен для обеих сторон, но все же выставляет гордых духов в подчиненном положении, хотя я этим никогда и не пользовался. Собственно, так я и заручился поддержкой многих десятков сильных духов. Духов с каждым мигом становилось все больше, и сердце невольно наполнялось гордостью, Очень немногие могли позволить себе заключать контракты не только с таким количеством духов, но и с такими сильными существами. Многих из них сравнивали со стихийными бедствиями, что было не так далеко от правды, до того момента, как их смогли подчинить своей воле шаманы. «Я смог, я выдержал все испытания, что были на моем пути, и сейчас я готов был закончить свое последнее испытание». Когда все духи пришли на мой зов, предо мной стала разворачиваться самая сложная печать в моей жизни. В ней было столько элементов, что на один ее расчет я потратил долгие месяцы. И сейчас духи вместе со мной вливали в нее энергию, чтобы совершить последний в моей жизни ритуал и позволить миру спастись, дать ему еще один шанс справиться с этой угрозой». Дальше все уже будет зависеть от наших учеников и других мастеров-шаманов, что не прислушались к моим доводам. Пусть они и не пошли за нами, но их сил должно быть достаточно, чтобы справиться с ослабленным хаосом. Но все же я не рассчитывал, что хаос за это время настолько закрепится в нашей реальности. Печать уже была активна, а нужной силы так и не достигла, чтобы закрыть этот разлом. Я влил в нее уже столько энергии, что у меня почти ничего не осталось. Лишь железная воля, закаленная во множество испытаний, позволяла мне и дальше стоять, держась за посох и не давая печати угаснуть. Энергии было слишком мало, чтобы справиться с разломом подобного размера. Хуже того, энергия хаоса приближалась к нам все ближе, наконец-то почувствовав наше присутствие несмотря на все устроенные до этого обманки, которые должны были дать нам чуть больше времени для маневра. И тут мои духи стали делать то, чего я от них никак не ожидал. Мы понимали, что для нас это, возможно, станет путем в один конец, но духи могли и пережить это, просто восстановившись через десяток лет. Духа вообще сложно окончательно убить, особенно после стольких лет служения шаману. Вот только они, видя, что энергии не хватает, стали вливать в печать не просто духовную энергию, а свое естество, то, что давало им жизнь, а значит, у них не будет никакого шанса на новое рождение. Пусть я и хотел их остановить, но слова здесь были бессмысленны. Они такие же разумные существа, как и люди, и они решили пожертвовать собой ради мира, который полюбили не меньше нас и этот поступок достоин уважения. После того, как духи один за другим стали поглощаться печатью, она налилась еще большей силой и наконец-то заработала, как и было запланировано. Разлом стал закрываться, но слишком медленно. Я уже видел, как мои последние товарищи на этом пути сгибаются под силой скверны. Они тоже держались из последних сил, чтобы дать мне шанс закончить начатое. То, что времени осталось мало, понимал не только я, но и те духи, что еще оставались вместе со мной, мои самые первые и сильнейшие из тех, с кем я образовал неразрывную духовную связь. Динан повернул ко мне свою мордочку и весело подмигнул, несмотря на то, что по его щекам текли слезы. Дракон вместе с другими духами сорвался с места и прямо во время полета стал увеличиваться в размерах, превращаясь в громового дракона, которым он на самом деле являлся. Я яростно закричал вместе со своими духами и вложил в печать все, что у меня осталось без остатка — саму свою душу. Одновременно с этим хаос прорвал оборону моих соратников, и полчища демонов поглотили их, Но было уже слишком поздно. Они не успели всего пару мгновений. Разлом был закрыт. В этом я убедился еще до того, как то, что еще оставалось от моей души, затянуло в закрывающий разлом. Все это уже было неважно, ведь я теперь мог спокойно раствориться в пустоте. Я сделал это. Я спас свой мир. Теперь можно и на покой. По крайней мере, я думал, что меня ждет покой после всего того, что я сделал для мира, чьим защитником являлся до самого конца. В эту палату люди заходили очень редко. Лишь медперсонал следил за состоянием своего пациента, неизменным долгое время, Но при этом даже главный врач не мог возразить князю в том, что тот до сих пор, несмотря на прошедшие годы, считал, что его сын сможет выбраться из комы. И все же даже князь постепенно терял надежду, да и не так часто у него была возможность вырваться из своего плотного графика и навестить сына, который пострадал по его вине. Ведь мог же усилить охрану, когда ему говорили о готовящемся покушении, Но не внял угрозе. Этих покушений каждый месяц планировалось по несколько штук. Но в этот раз пострадали его жена и сын. Выжил, если так можно сказать, только сын. И безутешный отец не мог сделать ничего иного, как надеяться, что сын будет иметь такую же волю к жизни, как и он сам, и рано или поздно выберется из состояния вечного сна. Состояние из которого его не могли вывести лучшие целители, которых только можно было нанять за деньги или пригласить, используя связи. Дорогое оборудование продолжало поддерживать жизнь в пареньке, в котором уже давно не было души. Она отправилась дальше, на путь перерождения, вместе с матерью, оставив позади пустую оболочку. Именно эта оболочка стала неожиданно якорем, что смог удержать почти разрушившуюся душу шамана, спасшего свой мир. Что это было? Подарком прошлого мира? Или просто случайность, наверное? Никто не сможет сказать. Но впервые за долгое время рука пациента слегка отдернулась, и показатели приборов, неизменные все это время, вдруг стали выдавать противоречивые данные. Пациент палаты, которую охраняли чуть ли не как самого князя, едва слышно захрипел, делая первый вдох в этом мире, первый вдох шамана из другого мира. Шамана, который неведомым образом так и не растворился в пустоте и получил второй шанс на жизнь. Правда, как появились первые признаки, что пациент начал приходить в себя, так они и завершились. Еще слишком слаб был дух шамана, и слишком слабо было тело, чтобы он мог подняться, но начало было положено, и спустя долгие годы появилась положительная динамика. Я думал, что после того, как меня потрепал хаос, меня точно не ждет перерождение, в которое верили все мои учителя. Ведь пример духов был совсем рядом. Да и то, что, возможно, при перерождении мы теряем свои воспоминания, было не особо важным нюансом. За все необходимо платить. И вот я по какой-то причине не потерял свои воспоминания. Другое дело, что собрать их в кучу пока не получалось. Моя душа была еще слишком повреждена, чтобы добиться полного восстановления но этот мир оказался довольно богатым на духовную энергию, пусть та пока и неохотно поддавалась моим манипуляциям. Оказавшись в этом мире, я практически сразу понял, что он не мой. Духовный фон был другим, да и не было ни одного знакомого якоря в ближайшем пространстве, а ведь они помогали шаманам ориентироваться в духовном мире и облегчали работу с духами. В любом случае... Я был жив, и кто бы не помог мне с этим, я был ему безмерно благодарен. Пусть я и думал, что умру, но жизнь шамана ценили как самую большую ценность, и отказываться от еще одного шанса я точно не собирался. Это просто глупо. Тем более, мы всегда верили в предназначение. А раз я оказался в этом мире, значит, миру это необходимо. И то, что я не понял чего именно хочет от меня мир, еще ничего не значило. Большинство и до самой смерти не знают, в чем было их предназначение, и смогли ли они его достичь, сыграв свою роль. Остается лишь верить в себя и в свои поступки, дожить да по чести. Остальное само приложится. Так говорил мой наставник, а ему его наставник, и так на протяжении сотни поколений великих шаманов прошлого. Я слишком молод, чтобы противоречить их мудрости. Правда, я думал, что цикл жизни я начну, как все люди, с рождения. Но, похоже, либо что-то пошло не так, либо моя душа была слишком повреждена, чтобы пережить настоящее перерождение, но я определенно занял чужое тело. Будто сам был духом, и сейчас это тело мной одержимо. Единственным нюансом, останавливающим меня от дальнейшей цепочки рассуждений, было то, что в этом теле уже давно не было души. Те остатки, что еще сохранялись в оболочке, явственно показывали, что произошло это очень давно, но ну и заодно они послужили прекрасным материалом для того, чтобы я смог закрепиться в этом теле и все же не оказаться окончательно развоплощенным. Тело мне досталось хлипенькое, но я решил, что буду относиться к этому как к очередному испытанию духа и воли, а значит, преодолев его, я стану только сильнее. Понять бы только, что это за мир такой и где конкретно я оказался.